Когда дело дошло до отъезда, я притворился будто огорчён, исключительно разлукою с дядей, коему был столь многим обязан, и расстрогал этим добряка, который отсыпал мне гораздо больше денег, чем я получил бы, если б он мог читать в глубине моей души. Перед тем как собраться в путь, я отправился обнять отца и мать, которые не поскупились на наставление. Они увещевали меня молить Бога за дядю, жить, как должно, честному человеку, не впутываться в дурные дела и особливо не посягать на чужое добро. После весьма долгих поучений они наградили меня своим благословением, что было единственным благом, какого я от них ожидал. Затем я тотчас же сел на лошака и выехал из города. Глава вторая о страхе, испытанном Жильбласом по дороге в Пеньяфлор, о том, что он предпринял по прибытии в этот город и о человеке, с которым там ужинал. Итак, покинув Авьеду, очутился я на Пеньяфлорской дороге в открытом поле, полным хозяином собственных поступков, неважного лошака и сорока добрых дукатов, не считая нескольких реалов, похищенных мною у достопочтенного дяди. Прежде всего я дал воле своему лошаку и позволил ему идти согласно его желанию, то есть шагом. Бросив в поводье, я вынул из кармана дукаты и принялся считать и пересчитывать их в шляпе. Мне никогда еще не приходилось видеть такой кучи денег. Я не уставал рассматривать их и перебирать. Когда я пересчитывал их, вероятно, в двадцатый раз, Лошадь мой, взёрнув голову и уши, внезапно остановился посреди проезжей дороги. Я решил, что он испугался, и принялся разглядывать, какая могла быть тому причина. Тут я увидел на земле опрокинутую шляпу, а в ней чётки с крупными бусинами. И в ту же минуту услыхал жалобный голос, который произнёс следующие слова: "Сеньор проезжий, Жальтесь, Христа ради, над бедным изувеченным солдатом. Сделайте милость, бросьте сколько-нибудь серебра в эту шляпу, а вам старится и воздастся на том свете. Я тотчас же посмотрел в ту сторону, откуда исходил голос, и в двадцати-тридцати шагах увидел под кустом человека, покодившего на солдата, и целившегося в меня, испищали дуло которой, показавшееся мне длиннее пики, опиралась на сошку. Я обомлел при виде этого зрелища, заставившего меня трепетать за церковное добро. Быстро спрятав дукаты, вытащил я несколько реалов и, подъехав к шляпе, предназначенной для принятия милостыни от напуганных благодетелей, стал бросать в неё одну монету за другой, чтобы выказать солдату свою щедрость. Он остался доволен моим великодушием. И отдавал мне столько же благословений, сколько я пинков своему лошаку дабы как можно скорее уехать от солдата. Однако проклятое животное не считаясь с моим нетерпением и не думало торопиться. А долгой привычки плести шагом под моим дядей оно разучилось скакать галопом. Это приключение показалось мне не очень-то благоприятным предзнаменованием для моего путешествия. Я думал о том, что далеко еще не добрался до Соломанки, и что могу, пожалуй, нарваться и на худшую встречу. То, что дядя не поручил меня погонщику Мулов, вменял я ему в великую неосторожность. Действительно, ему надлежало позаботиться об этом. Но он рассчитал, что мое путешествие обойдется ему дешевле, если он подарит мне своего лошака, и гораздо больше помышлял о сокращении расходов, нежели об опасностях, которые могли угрожать мне в пути. Желая исправить его оплошность, я решил в случае благополучного прибытия в Пенья-Флор продать там своего лошака и ехать с погонщиком до Асторги, а оттуда тем же способом до Саламанки. Хотя я никогда не покидал Овьеду, однако знал имена всех городов, лежавших на моем пути, ибо осведомился о том перед отъездом. Я благополучно прибыл в пенье флор и остановился у ворот постоялого двора, довольно пристойного на вид».